— Прихорошенькая девочка! Латоша! — восторженно воскликнул пьяный гусар, выпустив пуговицу Бенниксена. — Ах ты, сукин сын, Лизенька, Какая она тебе Лизенька! Не со всякой же тебе царицей жить! Ты, брат, старух любишь! Эх, жалко Катю-покойницу! Вот, брат, царицы была старая ведьма, а?